Глава четырнадцатая Расследование показало, что друзья Анжелы, некие Стретчли Бадды, у которых она провела день, обитали в своем старинном поместье в Кингем мэнер примерно в восьми милях от Бринкли, если ехать по направлению к Першеру. Не знаю, что они за люди, но должно быть их общество очень приятно, раз Анжела проторчала у них почти до самого вечера и едва успела переодеться к обеду. так что мне удалось приступить к выполнению своего плана только после кофе. Анджелу я застал в гостиной и, не теряя времени, взялся за дело. Сейчас мною владели совсем иные чувства, чем сутки назад, когда я здесь же в гостиной приближался к Басет с теми же намерениями, как теперь к Анджеле, а именно затащить девицу в укромный уголок в саду. Как я говорил Таппи, Я всегда обожал Анжелу, и прогуляться с ней для меня одно удовольствие. Едва на нее взглянув, я понял, что ей как воздух нужны моя поддержка и утешение. Честно сказать, ее вид меня поразил. В Каннах это была истинная юная англичанка в своем лучшем воплощении, счастливая, полная жизни и искрящегося веселья. Теперь лицо у нее побледнело и осунулось. как у центр-форварда девчачьей хоккейной команды, которые чуть не перебили ногу, да еще и наказали за подсечку. В любой нормальной компании ее вид тотчас привлек бы всеобщее внимание, однако в Бринкли-Корте царил такой мрак, что никто на нее и не взглянул. Я бы не удивился, если бы дядя Том, скукожившийся в своем углу в ожидании конца света, упрыгнул Анджелу в разнузданной веселости. Я приступил к делу со свойственной мне непосредственностью. Привет, Анжела. Привет, старушка. Привет, Берти, дорогой. Рад, что ты наконец вернулась. Я по тебе соскучился. Правда, дорогой? Конечно. Не хочешь прогуляться? С большим удовольствием. Мне надо так много тебе сказать. Однако разговор не для посторонних ушей. В этот момент старину Таппи поразил приступ какой-то болезни, вроде подучий. Он сидел неподалеку от нас, рассеянно глядел в потолок, а тут вдруг затрепыхался, как пойманный на крючок лосось, и опрокинул столик, на котором стояла ваза. Блюдо с ароматной смесью из сухих цветочных лепестков, две фарфоровые собачки и лежал томик Рубаи Амара Хаяма в мягком кожаном переплете. Тетя Далия издала испуганный охотничий клич. Дядя Том, видимо, решил, что светоприставление уже началось, и внес в него свою лепту, вдребезги расколотив кофейную чашку. Таппин начал извиняться тетя Далия с предсмертным вздохом заверила его, что ничего страшного не случилось. Анжела бросила на Таппи надменный взгляд. будто принцесса, удивленная неловкой выходкой плебея, и мы с ней вышли за дверь. Я повел ее в парк, усадил на скамейку, сел рядом и приготовился действовать по разработанному мною плану. Однако, подумал я, прежде чем приступить к делу, стоит непринужденно поболтать. Нельзя же так с плеча замахнуться на столь деликатную тему. И сколько-то времени мы говорили о том осенне. Анжела объяснила, почему она так долго гостила у Баддов. Оказывается, Хильда Встреч-Бадл попросила Анжелу помочь с устройством завтрашнего бала для слуг. И Анжела не могла ей отказать, поскольку весь штат домашней прислуги Бринкли-Корта тоже должен был присутствовать на празднике. Я сказал, что веселая пирушка, как нельзя более кстати, поможет Анатолю развеселиться и выбросить из головы черные мысли. Анжела ответила, что Анатоль не собирается идти на бал. На все уговоры тети Далии он только печально качал головой и твердил, что хочет вернуться в родной Прованс, где его оценят по достоинству. Мы грустно помолчали, и Анжела сказала, что трава мокрая, и лучше вернуться в дом. Это, разумеется, совсем не входило в мои планы. Нет, подожди. С тех пор, как ты приехала, мы так и не поговорили. Я испорчу туфли. Положи ноги мне на колени. Идет. Можешь растереть мне лодыжки. С большим удовольствием. Таким образом, мы переключились на другие темы и несколько минут вели бессвязный разговор, который постепенно иссяк. Я промямлил что-то насчет живописной тишины, царящей в сумерки, мерцание звезд, блеска воды в озере, и Анжела мне поддакнула. В кустах перед нами что-то зашуршало, и я сказал, что это, наверное, ласка, и она вяло проронила. «Да, наверное». Несомненно, мысли ее витали где-то далеко, и я решил не терять больше времени. «Анжела, старушка». Я слышал, у вас случился небольшой скандальчик. Похоже, теперь свадебные колокола не прозвонят. Не прозвонят. Это окончательно? Да. Ну, старушка, если хочешь знать мое мнение, то невелика потеря. Думаю, ты счастливо отделалась. Не понимаю, как ты могла так долго терпеть этого глоссопа. Ни рыба, ни мясо, тряпка, а не человек. А вид какой-то, настоящая свиная туша. Мне жаль ту дурочку, которая свяжет свою жизнь с этим Боровым. Я коротко, презрительно хохотнул. «А я думала, вы друзья», — сказала Анжела. Я снова хохотнул, на этот раз еще презрительнее. «Друзья?» «Ничего подобного. Конечно, я с ним учтив, но назвать его своим другом никогда. Клубное знакомство не более того». К тому же мы с ним учились в школе. В Итане, ну что ты, таких, как он, у нас в Итане не держали. Я говорю про начальную школу. Как сейчас помню, он был неряха и грубиян, вечно в грязи, в чернилах никогда не мылся. Настоящий изгой. Никто не хотел с ним знаться. Я умолк. Мне было сильно не по себе. Говорить такие гадости о закадычном друге, которого я люблю и ценю, когда он, конечно, не завязывает веревки с кольцами и не заставляет меня нырять в бассейн в полной вечерней выкладке. Само по себе уже мука мученическая. К тому же еще я, по-моему, ничего не добился. Дело оказалось дохлое. Анжела сидела, устаясь в кусты, и молчала, как рыба. Мои гнусные выпады и мерзкую клевету выслушала совершенно невозмутимо, даже бровью не повела. Я решил сделать еще одну попытку. Одним словом, неряха. В жизни такого не видел. Спроси любого, кто знавал его в то время, и каждый тебе скажет, неряха. Он и теперь такой же. Обычная история. Мальчик, отец мужчины. Она, казалось, не слышать. «Мальчик», — повторил я, чтобы она могла оценить мою мысль. «Отец мужчины?» «О чем это ты?» «О глоссапи. «Мне послышалось, ты говоришь о каком-то отце». «Я говорю, мальчик — отец мужчины». «Какой мальчик?» Глоссоп? «У него нет отца». «Я и не говорю, что у него есть отец». «Я говорю, он — отец мальчика». «Э, постой, постой, наоборот, отец мужчины». Какого мужчины? Я понял, мы уперлись в стену, и если не принять пожарных мер, мы заблудимся в трех соснах. Анжела, послушай, я хочу тебе объяснить, сказал я, что мальчик Глоссоп, отец мужчины Глоссопа. Другими словами, все отвратительные пороки, из-за которых другие мальчики сторонились Глосопа, живут теперь во взрослом Глоссопе, и из из-за них все от него с презрением отворачиваются. Я сейчас говорю уже о взрослом Глоссапе. В таких местах, как, например, Трутни, где от членов клуба требуется определенный уровень благопристойности. Спроси любого в трутнях, и тебе скажут, что для старого респектабельного клуба тот день, когда Глосоп втерся в наши ряды, стал черным днем. Кому-то противна его физиономия, другому наплевать на физиономию, но ужасают его манеры. Однако все сходятся во мнении, что он развязан, шумлив, несносен, и что в тот момент, когда он выразил намерение вступить в клуб, следовало прибегнуть к Нолле простике и единодушно его забалотировать Тут я снова умолк, отчасти перевести дух, отчасти собраться с силами, потому что говорить такие гадости про старину тапи настоящая пытка. «Знаешь, встречаются чудаки», — проговорил я, заставив себя снова взяться за свою тошнотворную работу, у которых такой вид, будто они спят, не раздеваясь, и все же с ними приятно иметь дело, потому что они дружелюбны и обходительны. Бывают нескладные толстяки, про которых не грех отпустить ехидную шутку, но они при этом вполне симпатичны, благодаря, например, уму и чувству юмора. Но голоса с сожалением, должен сказать, не относится ни к тем, ни к другим. Урод уродом, так еще и туп, как пень. Не поговорить с ним по душам, ни поболтать, не посмеяться. Короче, девушка, которая с горяча обручившись с ним, вовремя опомнится и сбежит, должна считать, что ей крупно повезло. Я опять умолк и скосил глаза на Анжелу, стараясь понять, как на нее действует курс лечения. Пока я говорил, она молча смотрела на кусты перед собой. И все равно я ждал, что она бросится на меня, подобно разъяренной тигрице, как положено по сценарию. Удивительно, почему она уже давно не бросилась. Наговори я тигрицы про любимого тигра, малую толику того, что наговорил Анджеле. Она, я имею в виду тигрицу, уже пробила бы потолок. Однако минуту спустя она... Я имею в виду Анжелу. Сразила меня на повал. Да, сказала она, задумчиво кивнув. Ты совершенно прав. Что? Я и сама так думаю. Как? Туп как пень. Этим все сказано. Второго такого во всей Англии не сыщешь. Я молчал и отчаянно призывал все свои умственные способности, чтобы оказать себе неотложную медицинскую помощь. Признаться такого сюрприза я не ожидал. Обдумывая свой блестящий план, который только что привел в действие, я не учел одного обстоятельства. Мне и в голову не приходило, что Анджела может меня поддержать. Я был готов к взрыву чувств, ожидал слез, истерики, обвинений и прочих мер устрашения, которые имеются в запасе у девиц. Но никак не предвидел, что она охотно со мной согласится, и теперь потерял дар речи. А она продолжала в том же духе, да так горячо, с воодушевлением, будто села на любимого конька. Дживс бы тотчас нашел слово, которого мне не хватает. Кажется, ажитация. Не путать с агитацией, это вроде бы предвыборная пропагандистская кампания. И если я ничего не напутал, то Анжела именно в ажитации всячески поносила бедного Тапи. Вслушавшись в ее голос и тонации, можно было подумать, что это придворная поэтесса, слагающая вирши в честь какого-то восточного монарха. Или на худой конец Гасси Фингнотл, изливающий свои чувства по поводу последней полученной им партии тритонов. Ах, Берти, как приятно поговорить с человеком, который может здраво судить об этом самом Глоссапе. Мама считает, что он порядочный молодой человек, но это просто абсурд. Невооруженным глазом видно, что он совершенно невыносим. Тщеславен, самодоволен, все время спорит и пререкается, даже когда сам понимает, какую несет колесицу, И без конца курит, и все время ест, и слишком много пьет, и вообще мне не нравится цвет его волос. Не говоря уже о том, что через год-другой он совсем облысеет, у него и сейчас уже макушка светится. Скоро голова станет голая, как коленка. Представляешь, как ему пойдет лысина? И, по-моему, просто отвратительно, что он все время объедается. Знаешь, Берти, я застала его в кладовой в час ночи. Он буквально погряз в пироге с телятиной и почками. Весь его умял до последней крошки. А ты помнишь, сколько он съел за обедом? Просто омерзительно». «Послушай, Берти, не могу же я тут всю ночь сидеть и говорить о людях, которые и одного слова не заслуживают, и у которых не хватает ума отличить акулу от камбалы. Все, иду домой». Поправив на хрупких плечиках шаль, которую она накинула, чтобы уберечься от ночной прохлады, Анжела упорхнула, оставив меня в одиночестве среди ночной тишины. «Как вскоре выяснилось, не совсем в одиночестве». Потому что минуту спустя кусты передо мной раздвинулись, и появился тапи.